Глава девятая Это небольшое созвездие было поистине кладбищем небесных тел. Здесь были черные, вечно холодные, пепельные громадины потухших солнц. Можно было встретить множество почти затухших солнц лениво выбрасывавших небольшие язычки и венки во все направления, на своей каменной темные поверхности. Тут были зловещие красные шары затухающих солнц, планеты которых уже... казалось, заковало в броню вечного льда. Такие миры никогда не представляли интерес для звездных волков. А зря с сожалением, подумал Чейн. Каярские хранилища богатства, судя по фотам, которые показывал Ирон, могут свести с ума любого звездного волка. И еще он подумал, если Каяр хитроумно прячут все это столь долго, среди них нет сколь-нибудь выраженных антагонистов. В пилотском кресле быстроходного небольшого поискового корабля сидел Де Гватх громко заявлял, что он тоже может управлять кораблем. Но когда ему предоставили эту возможность, то обнаружилось, что он безнадежный слабак. «Я же говорил тебе!» — упрекнул Чейн Де Луила. «Параганцы не очень-то сильны в космических полетах». Сказано это было по-английски, но Гвадх уловил критический тон и крикнул. Используй галакта. Что ты сказал про меня? Я сказал, какое счастье иметь с нами парагоранца в случае схватки. Гвадх впился красными глазенками в чейна. Ты врешь! Ты не дурачишь меня. Ты можешь думать, что я тупой. Откуда ты это взял? Перебил его как можно мягче Чейн. Гватх затеял громкую перебранку с Чейном, и пришлось вмешаться до Луила, чтобы они заткнули свои рты. Корабль продолжал свой путь. Они спали, сменяя друг друга у пульт управления, принимали пищу и проклинали монотонность полета. Наконец корабль вышел из сверхскоростного режима. Впереди виднелось солнце, которое по своему возрасту уже давно перешло в стадию темной красноты. Оно напоминало гигантский налитый кровью глаз. Вокруг солнца вращалась темная планета, которая оказалась голым каменным шаром. Это был хлан. Каяры, поющие солнышки. К слону хищного зверя, заведевшего добычу, учейно по телу пробежала мелкая дрожь. — Если ирон, сообщил правду об этих людях, то нам очень скоро при приближении к планете будет брошен вызов, — сказал Делуэлла. Он сидел в пилотском кресле незадолго, перед этим он установил аудиовизуальный коммуникатор под таким ракурсом, чтобы тот мог охватить лишь ограниченную часть внутренности корабля. Гватха посадили перед небольшим экраном коммуникатора. «Ты уверен, что все запомнил?» — спросил его Делуйло. Програнец категорично заявил, что уверен на сто процентов. Делуйло хотелось надеяться, что это так. Адхо упорно муштровали до тех пор, пока он не вызубрил все на зубок. И иногда казалось, что он учит свою легенду даже во сне. «Помни», — предупредил его Делуэлла, — «тебе нельзя сдвигаться с этого места. Каяр не должны видеть ни Чейна, ни меня». Чейн тем временем производил окончательную проверку управления тяжелыми лазерами, которые были установлены в глубоких нишах носовой части корабля. «Если нам удастся сразу опуститься на то открытое кольцо города, — сказал Чейн, — то будет обеспечен быстрый проход в хранилище богатств». «Напомни мне снова», — попросил Делуэлла, — «что удержит Каяров от нападения на нас, как только мы совершим посадку?» «Это звучало убедительно, когда ты говорил, я буду спокойнее». «Две вещи». — сказал Соплом Бумчейн. — Первое, наши лазеры нацелены на их прекрасные здания. Каэры скорее готовы потерять одно сокровище, чем все. Второе, они будут предупреждены, что наша энергетическая установка запрограммирована на взрыв в случае поражения корабля. Если уничтожат нас, то уничтожат и свои собственные здания. — Логика «Звездного Волка», — подумалась Делуэлла. — Наглость «Звездного Волка». Он надеялся, что Чин окажется прав в своих предложениях, чего ему хотелось. Даже при всем этом, — сделал вывод Чин: операция должна быть чрезвычайно скоротечной. — Вот и помни об этом, — посоветовал Дэлуэла, — не скушая себя соблазном задержаться еще и у других ошеломляющих вещей, чтобы не задержать нас там навсегда. Они летели низко над темной запретной планетой, когда из коммуникатора прозвучал резкий голос — Делуйла кивнул Гватху, и тот включил визуальный контур коммуникатора. На маленьком экране появилось бледное лицо Каяра, пожилого человека с неестественно гладкой кожей и спокойным ледяным взглядом. Его глаза глядели из-под капюшона белой одежды. Гватх выдал на Галакта весь тщательно отрепетированный рассказ о поражении корня Ара вредителями, о том, что Ирон с Зитха... Посоветовал ему напрямую связаться с каярами, для чего одолжил ему рыкский исследовательский корабль. Он говорил о нехватке корня, цене и будущих поставках. Чейн сделал вывод, что это был самый неуклюжий враль, который ему когда-либо доходилось слышать в жизни. Но в целом парагаранец оказался не так уж плох. Он обладал обескураживающим, если не сказать глуповатым простодушием, не оставлявшим сомнения в том, что он говорил. Каяр... приставший на экране задумался на какой-то момент потом сказал: это беспрецедентный случай пока мы будем его рассматривать вы видите корабль на станционарную орбиту Гватк сказал что сделает это и спросил: можно мне отключить визуальный сектор до следующего вашего вызова это сэкономит энергию человек на экране презрительно согласился он заявил «Меня зовут Вланалан. Вы очень скоро узнаете о нашем решении. Если до него сделаете попытку приземлиться, то будете немедленно уничтожены». Гвадх выключил визуальный сектор, повернулся и торжествующе посмотрел на Делуйла. «Замечательно!» — прошептал Делуйла. «Оставайся на своем месте и жди. Я переведу судно на орбиту». Он сделал это, и они стали ждать одновременно, думая о следующем этапе. Спуски в направлении «Звезда порта», затем неожиданное изменение этого направления, приземления на открытой площадке среди зданий, в которых хранятся сокровища. О быстрых и внезапных действиях, которые ошеломили бы кояров, они надеялись на успех. Разрешение на посадке Все не приходило и не приходило. Шли минуты... И Чейна охватило странное ощущение тревоги. Он не мог точно определить это ощущение, оно не было шестым чувством. Звездным волкам хватило и пяти чувств, которые были доведены у них до совершенства. Далеко за пределы обычного человека. Чейн сейчас ощущал то же самое, что было в темных джунглях. На Альюбейне, перед тем, как на Найны набросились на них. Что-то шло не так, не так, как надо. «Я думаю...» — начал он шепотом. Делуйло резким взмахом руки дал понять, чтобы он умолк. Аудиоканал-коммуникатор был в рабочем состоянии, и Делуила показывал жестами, что их могут услышать. Вновь потянулись бесконечные минуты, а маленький корабль продолжал кружиться вокруг темной планеты, и на них все так же взирал кровавый глаз умирающего солнца. Неожиданно, словно удар молнии, резкая боль охватила нервную систему Чейна. Его нервы пылали охваченной агонией. Он сделал попытку дотянуться до пульта управления, где Де Луила неожиданно паник в кресле, прикрыв трясущимися руками лицо. И не смог дотянуться. Это он, Морган Чейн, землянин, ставший звездным волком, превосходящим по силе, выносливости и скорости любого человека на Земле, любого. не галактики. в галактике. Теперь он был младенцем, слабым, содрогающимся от агонии. Он упал лицом, прижавшись ртом к холодной палубе. По его терзаемому телу шла рябь длинных медленных потоков боли. Он катался по палубе, четно пытаясь встать на ноги, и потом зарыдал от возросшей агонии. Он видел, как гвах красными глазами метался по сторонам. Он пытался подняться. Зашагал, шатаясь и спотыкаясь, и грохнулся в углу. После этого Гватк встал на колени и, качаясь зад и вперед, начал издавать хриплые животные звуки. Делуила даже не пытался выбраться из пилотского кресла. Он, казалось, весь сжался, сократился, сжигаемый огненным дыханием безграничной боли. Чин пытался заставить себя действовать. Он был весь схвачен горячей агонией. Но агонии ему и раньше приходилось переживать. Нужно действовать, встать на ноги. «Добраться до пульта управления, снять корабль со станционарной орбиты и уйти от Хлана, пока они не умерли или не сошли совсем с ума. А это может случиться теперь очень быстро, какие-то минуты, а возможно даже секунды». Мобилизовав всю неистовую ему решимость «Звездного Волка», Чейн встал на ноги и тут же снова упал лицом на палубу. «Ну и дураки!» — раздался холодный отдаленный голос. Неужели вы рассчитывали на то, что мы дадим приблизиться кораблю, не прощупав его сенсорными лучами? Особенно после того, как нас предупредили, что земляне пытаются захватить солнышки. Это был голос Влонолана, говорившего через коммуникатор. Голос хлестал по ним ледяным презрительным тоном. «Конечно, мы могли вас прикончить, но это не в нашем духе». «Вы должны претерпеть мучительные страдания, пока не осознаете всю подлость преступного замысла, выкрасть у каяров предметы красоты. К вам подойдет корабль, который возьмет вас на борт и доставит к нам для дальнейшего расследования, а тем временем, начиная вам давать первую порцию наказания». Боли, хватившая нервы Чейна, резко усилилась, словно от повернутого выключателя. Делуилов еще больше скручивался в кресле, Гвадх начал безумно орать и бросаться на стену. Он это дважды сделал, потом упал и лежал, слабо вздрагивая. Чейнвилл! Он был выносливым человеком, ему раньше приходилось переносить боль, но впервые такую. Он лежал лицом на палубе и уже не был больше звездным волком. Он был побитым щенком. Но как, Нравится? — раздался голос Луналана. Полюбите это, чужеземцы. Дадим вам еще и побольше. Чейна охватил страшный гнев. Его не раз ранили в схватках. И он не злился, поскольку в бою это естественно. Если ты не хочешь рисковать, то вообще избегаешь схваток. Но здесь эта безжалостная, научно разработанная пытка и спокойный, насмешливый голос возбудили в нем такую ненависть к противнику. которого у него никогда не было. Чейн накапливал ее в себе. Ненависть противостояла боли. Он ненавидел Ланалана и всех каеров. Он отплатит им за все. Но для этого нужно выжить. Сначала выжить, потом отомстить. Выжить. Нужно уйти с орбиты до прибытия каерского корабля. Чейн предпринял усилия освободить свой рассудок от оцепенения, вызванного агонией, и понял, ему не добраться до управления кораблем. Все его двигательные центры оказались парализованными энергией, которая ввергла в боль его нервную систему, и не было никакой надежды на Делуила, который согнулся в пилотском кресле и, казалось, не дышал. Уж не умер ли? О боже, неужели я притащил его сюда для того, чтобы он умер? Что же остается делать? Гвадх катался по палубе и выл. Слабые судороги превратились в дикое питье, его руки и ноги колотились, а палубные плиты... Чейн смотрел на него глазами, полуослепшими от боли. Терзавшая их энергия была настроена на поражение нервной системы людей. Гвадх был же не человеком, гуманоидом, представителем иной породы. Он был охвачен страданиями, но все же мог еще двигаться и спускать вопли. Чейн подождал момента, когда голова Гватка, стучавшаяся по палубе, словно полая тыква, оказалась поблизости. Он был вынужден ждать для того, чтобы его квакающий шепот... Все, что осталось от голоса, был услышан. «Гватх! Гватх!» Гватх продолжал кататься и колотить руками. «Управление Гватх! Сбрось нас с орбиты! Спас... Ай!» Чейн продолжал повторять слова управления, спасай Гватх» или пытался это сделать, но слова эти, по-видимому, не имели звукового оформления. Во всяком случае, Гватх был, кажется, за пределами их восприятия. Затем Чину показалось, что... Катаясь, скуля и завывая, Гвадх все больше приближается к пульту управления. Он слетел за ним и думал, как странно все это выглядит, когда смотришь через собственную кровь и слезы, от которых лопаются зрачки. Искаженный силуэт Гвадха двинулся в красноту. Неожиданно Гватх заорал, бросился и растянулся у пульта управления. Раздался голос Вулналана, сказавшего что-то резкое. Корабль взревел и сошел со стационарной орбиты. Огонь удвоилась, утроилась. Они приближались к невидимой западне, которая покончит с ними до того, как они смогут вырваться.